Глава одиннадцатая. В ревод мы прибыли как раз в тот момент, когда я закончил объяснять дракончику, что такое надрать задницу и почему не надо так говорить вслух. «Мой человек, пошли быстрее за булочками!» «Сначала нужно поблагодарить графа за путешествие», сказала я и, предвосхищая вопрос, пояснила. «Именно его охрана обеспечивала основную защиту. Так принято». Я передала дракончика на руки Элис и пошла в сторону кареты с гербом. Благодарность принимали трое — сам граф и двое помощников. Довольно милая традиция, хотя бы потому, что не требовала чего-то материального. Благодарили исключительно на словах. Однако этим все не закончилось. Охранник отозвал меня в сторону, сказал, что ему нужно сообщить мне кое-что важное. Не соврал. Не соврал. «Напали на нас, скорее всего, необычные бандиты, а похитители магических существ. У вас очень разумная химера. Будьте осторожны при поездках между городами, госпожа». Поблагодарив охранника за совет, я вернулась к своим спутникам. «Теперь булочки, да?» Я кивнула. «Стоило бы сначала накормить, но я уже пообещала другое». «Пообещала. Пришлось сначала идти за ними, потом искать гостиницу». Ревот был практически рядом с приютом, поэтому лучше снять комнату заранее, если дракончик там останется, да и нужно, чтобы Элис где-то присмотрела за нашими вещами, не на улице же ее оставлять. Что делать с Хэем? Тут еще вопрос. Он ненавязчиво следовал за нами, а отправить его по своим делам у меня никак не получалось. Зато присмотрит за Элис, пока меня не будет. В итоге, выбрав гостиницу и оставив там вещи и спутников, мы вдвоем с дракончиком отправились в приют. Церковный приют выглядел настолько обычным, насколько вообще можно. Двухэтажное длинное здание из дерева, не ветхое, но и не новое. Рядом пристройка с надписью «Молельня», небольшой ухоженный цветник. Свету все было так благопристойно, что аж противно. Но что самое забавное, я нигде не увидела ни одного магического животного, хотя этот приют создавался именно для них. «Нам сюда? Можно руки, мой человек?» «Пожалуйста», — попросил дракончика, и я послушно подставила руки. «Не нравилось мне тут. Надо честно было признаться. Я просто не хотела оставлять ребенка ни здесь, ни где-либо еще». Я постучалась в дверь. «Добро пожаловать в приют святой Эвелины. Я Аннет». Вежливо сказала открывшая дверь симпатичная молоденькая блондинка в длинном старомодном платье простого кроя. «Вы к нам проездом или с какой-то целью?» «Добрый день!» — сказал дракончик до того, как я успела что-либо сделать. «Мы пришли посмотреть мне приют, где меня всему научат». «Вот как!» — ласково ответила девушка. «Какая поразительно разумная и... М -м, уверенная в себе химера!» И пусть она говорила это доброжелательно, но мне показалось, что от ее слов отдавала фальшью. Или не показалось. Дракончик тоже нахмурился». «Что же, не стойте на пороге, проходите. За чашкой теплого настоя всегда легче говорить», — сказала девушка. Нас пригласили в приемную к управляющей приютом, где мне пришлось подробно и обстоятельно изложить причину прихода. Разумеется, без присутствия ребенка. Некоторые вещи ему лучше не слышать. С тяжелым сердцем я отпустила его с Аннет посмотреть приютскую библиотеку, И пусть он совсем не умел читать, но ему пообещали учебник, и он согласился туда пойти. «Что же, госпожа Лиссандра?» — заговорила со мной управляющая, высокая седовласая дама с весьма чопорным выражением лица. «Расскажите, что вас привело к нам?» Никогда мне еще не было так неловко, но я поговорила о том, что не знаю, как самостоятельно воспитывать монстра, как учить его, как ухаживать за ним, почему считаю, что в таком месте, где он будет среди профессиональных воспитателей, а также других магических существ, ему будет лучше. Управляющая восприняла мой разговор не просто положительно, а с какой-то затаенной радостью, подозрительной. учитывая то, что приют был благотворительным, а за нахождение здесь детей денег не брали. Несмотря на то, что я отправляю свою химеру в приют, я хочу убедиться, что ей здесь будет хорошо. Завершила я свой рассказ. Вот как, госпожа лисандра Я поняла вас. Аннет покажет вам все, чтобы вы могли убедиться, что мы прекрасно заботимся о наших воспитанниках. Управляющая позвонила в магический колокольчик, и через пять минут вошла Аннет с летящим за ней счастливым драконом, держащим в руках книгу. «Мой человек! Мне дали учебник! Настоящий! Я буду учиться читать!» «Это отличная новость!» — тепло сказала я, а дракончик тут же подлетел ко мне поближе. «У меня резко защемило в сердце. А если он и впрямь, здесь останется. Когда мне с ним поговорить обо всем? Не думать!» Лучше об этом не думать, ведь приют может быть плохим. Я на это очень надеялась. Однако против правды не попрешь. Приют был превосходный. Магических животных размещали в довольно просторных комнатах по двое. Те, кто летал, прыгал и точно бы не пострадал при спуске с лестницы, жили на втором этаже. Остальных старались селить на первом. Просторный обучающий класс». «Отличная столовая. Светлая, чистая, с большими столами и стульями. Пожалуй, если бы детей кормили прямо на полу, то я бы тут же развернулась и ушла. Когда нам показывали столовую, то сразу предложили перекусить. Повар как раз успел приготовить ужин в виде добротного куска мяса, каких-то тушеных овощей, а также салата. И я уверена, что вы очень голодны». — сказала Аннет. — Пожалуйста, присаживайтесь и попробуйте готовку, а я потом покажу вам внутренний дворик. Там очень уютно. Аннет все говорила и говорила о том, как хорошо в приюте, как все тут любят магических существ, как о них заботятся. Дракончик ее внимательно слушал, не отрывая своих сияющих глаз. Поэтому, когда мы уже закончили с трапезой, то ему только-только принесли горячий напиток. — Пей быстрее, — сказала Аннет. У нас, увы, не так много времени. Жизнь в приюте просто кипит. Мой человек, оно горячее. Я не могу пить быстрее. Пожаловался дракончик, укоризненно посмотрев на Аннет. чего то поморщилась. Ты все придумываешь. Твой настой из трав теплый, а не горячий. С тяжелым вздохом сказала она, а потом обратилась ко мне и вежливо добавила. Дети такие врушки что только не сделают, чтобы привлечь внимание. Даже наговорят бы что. «Я не вружка!» — зашипел дракончик. «Зачем ты меня так называешь?» Аннет вздохнула еще тяжелее, и прежде, чем я успела отреагировать, посмотрела раздраженно и сказала. «Когда взрослые разговаривают, дети не должны вмешиваться. Что за невоспитанный ребенок? Теперь я понимаю, почему вы привели его сюда. Разумеется, сами вы с таким не справитесь. Какой ужасный...» «Помолчите», — попросила я. «Если вы сейчас не покажете ему твердую руку, то он сядет вам на голову», — поучительно заявила Аннет. «У меня несколько десятков таких вот на воспитании. Уж я-то знаю, как с ними...» «Помолчите», — зло сказала я, а потом вполне спокойно обратилась к растерянному дракончику. «Конечно, ты не лжец. Просто тебя не так поняли». «О, конечно, я не так поняла», — скептически сказала Аннет. «Послушайте сюда. Этот маленький манипулятор...» Бам! Удар кулаком по столу наконец-то заставил девушку замолчать. «Черт, кажется, я снова отбила себе руку. И почему мне досталась такая нежная кожа?» «На всеобщем же прошу, рот закрой», — максимально вежливо попросила я. «Кажется, я все поняла с вашим воспитанием. Боюсь, этот приют нам не подходит. Верно?» «Верно, мой человек!» Гордо возвестил дракон, презрительно фыркнув в сторону Аннет. «Нам такое место точно не может подойти». «Вы! Да как вы смеете так со мной разговаривать?» «Смею», — отрезала я, вставая из-за стола. Дракончик взлетел прямо ко мне на плечо. Потяжелел снова или, мне кажется? Я краем глаза заметила, что Аннет пытается придать своему лицу не такое взбешенное выражение. «Не выйдет, милочка. Ты мне тут о любви к детям говорила, а сама их почти что ненавидишь. Или терпения не хватает с ними работать?» «Она, мудак!» — шепнул мне на ухо дракончик. «А вода это была очень горячей и вонючей». «Я знаю». Я легонько погладила ребенка по шее, выходя из столовой. «Что ж, вот и прогулялись. Пора возвращаться в гостиницу в ревод». я прошла по коридору, соединяющему столовую и спальни который как раз вел к выходу. «Вам не понравилось у нас, госпожа Лиссандра? Словно из ниоткуда передо мной возникла управляющая». «Да, вы правильно поняли. Я не хочу оставлять свою химеру в таком месте, и он сам не хочет здесь оставаться». «Совершенно честно», — сказала я. «Аннет еще слишком молода, ей не хватает терпения. Тут есть и другие воспитатели». попыталась уговорить нас, управляющая. Возможно, однако мы все равно не хотим тут оставаться. «Но вам придется», — сказал управляющая. «Это еще почему?» Я спросила тихим голосом, но эта женщина почувствовала затаенную угрозу. «Потому что на улице жуткий ливень», — добродушно усмехнулась она. «Дороги в это время размывают до такого состояния, что без погодного мага не обойтись». «Мой человек, там жуткий ливень!» Тут же возвестил ребенок, буквально прилипнув к окну. «Как будто реку поставили в небо и перевернули!» «Поэтому я бы посоветовала вам остаться, госпожа Лиссандра», сказала управляющая. «Еще раз осмотреть приют, переночевать, а рано утром отправляться в дорогу. У нас найдется для вас пусть небогатая, но зато чистая и уютная комната». Я взглянула в окно. В такой дождь путешествовать и впрямь плохая идея. И пусть этот приют мне не нравился, но здесь было сухо и тепло, хотя в первую очередь на меня подействовал умоляющий взгляд дракончика. Он явно не был любителем прогулок под дождем. «Благодарю. Мы тогда останемся на одну ночь, если позволите», — сказала я управляющий. «Тогда я покажу вам ваши комнаты». Мне улыбнулись. «Нам хватит и одной», — сказала я. Не стоит напрягаться. И «Я понимаю, но уж простите, у нас в приюте такой порядок. Дети спят отдельно. Видите ли, для спокойного сна в комнатах взрослых вешают амулеты, но они очень вредны для детей. А в детской комнате попросту нет кроватей, на которых может разместиться человек. Поэтому вместе мы не сможем вас разместить», — сказал управляющий, довольно бодро поднимаясь по крутой лестнице на второй этаж. Тут и упасть недолго. Хорошо еще, что неугомонный ребенок летел рядом, увлекшись рассматриванием, а не отвлекал вопросами. «Мой человек! Осторожно!» — крикнул дракончик. И очень вовремя, потому что я тут же отступила в сторону, прижавшись к перилам, позволив рыжему пятну проскользнуть мимо. «Госпожа Александра, вы в порядке?» «Вот же непослушный ребенок!» Чопорно поджала губы управляющая. «Простите, ваши комнаты первые две слева, а мне нужно поймать и наказать этого маленького негодника. Вы уж простите, он к нам совсем недавно попал. Никакого воспитания». А я еще удивлялась, почему тут так тихо. Если так муштровать этих несчастных детей, то они из своих комнат и не выйдут. Черт подери, почему некоторых людей нельзя просто взять и побить? «Мой человек, а кто такой негодник?» — спросил дракончик, когда управляющая довольно резко для ее возраста спустилась вниз, а мы остались вдвоем. — Негодник — это тот, кто ведет себя плохо и никого не слушает. — А как плохо? — тут же уточнил дракончик, когда мы таки дошли до наших предполагаемых комнат. — Ну, ругается, обзывается нехорошими словами, — начала я. — Я понял, мой человек, можешь дальше не говорить, — гордо возвестил дракончик. получается это тетенька и этоаннет негодники они ведут себя точно как ты сказала ругались обзывались даже тебя не слушали пфф не сдержалась я проходя по коридору и распахивая нужную комнату кажется это для дракончика вместо кровати была подвесная полка с одеялом и подушкой человек и я не прав поэтому ты смеешься надо мной нахмурился дракончик влетая за мной в помещение прав прав Я осторожно погладила его по макушке, а сама стала рассматривать комнату. Что ж, кажется, она безопасна. Никаких магических ловушек, тайных ходов или чего-то лишнего я в ней не заметила. Два спальных подвесных места, две полки, один стол, чистый окошко даже какая-то картина на стене. Красивая, уютная тюрьма. Побыстрее бы вернуться обратно в гостиницу и расспросить Хэя о том домике, что он говорил». «Дома в этом мире дорогие. Даже если выложу все свои сбережения, нет гарантии, что смогу купить что-то крупнее хибарки. А еще нужно много других вещей, чтобы мы с дракончиком смогли нормально жить. Хотя, пожалуй, прежде всего мне нужно согласие этого ребенка». «Стоп! Почему так тихо?» Я повертела головой и увидела, что дракончик сел на стол и принялся изучать выданную ему книгу – Внимательно, вдумчиво, еще и хмурился, совсем не по-детски листая книгу, вверх ногами. «Книгу нужно перевернуть, ты держишь ее неправильно», — сказала я, понимая, что сама вырыла себе могилу. Через четыре часа я выползала, не иначе, из комнаты дракончика и четко понимая, что говорить сегодня я уже ни с кем не смогу, язык заплетался. Но меня и никто не беспокоил. Управляющие приютом предоставили нас самим себе — Спасибо, что хоть накормили заранее. Моя комната была чем-то схожа с детской, но в ней была просторная кровать и странный запах магии. Не вредный, но и не самый приятный. Поискав взглядом источник, я нашла амулет. И впрямь для здорового сна. Вот только меня раздражало любое действие магии, особенно той, которую я не могла полностью понять. Превратив амулет в маленькую глыбу льда, тем самым дезактивировала его. Сбросив обувь, и легла на заправленную кровать, закинув руки за голову. Надо было хотя бы подремать. Отсутствие сна на мне плохо сказывалось. Если что, дракончик за стенкой. Я уж точно услышу, если вдруг что-то будет не так. Я успела задремать, как что-то увесистое упало мне прямо на живот, заставив судорожно охнуть. Неужели ребенок выспался и решил домучить меня вопросами? «Ребенок? Да не тот!» На мне сидел самый очаровательный из когда-либо виденных пушистый, рыжевато-коричневый котенок с зелеными-призелеными глазами и двумя шикарнейшими хвостами. «Эй ты, человек, там твоего летающего химера тырят. Так и будешь дрыхнуть или пошевелишься и спасешь его?»